Хорошо сделают, если сами поостерегутся. Макс не признавал трюков такого рода. Он задумчиво потянул себя за нос, вышел из машины и подобрал цветок. Немного поколебавшись, он засунул его себе в петлицу, и только после этого он поехал. На возвышении доминирующим над великолепным берегом порта Сантарио находился двухэтажный дом, выстроенный из сосновых бревен и расположенный среди пальм и цветущих кустарников. Место казалось заброшенным, уединенным и плохо ухоженным. На воротах висела дощечка с надписью «Козий кот». Макс не давал труда себе снять ее и всякий раз, приезжая сюда, усмехался, глядя на нее. Этот деревянный дом был его домом. Макс редко появлялся здесь, но находил удобным хранить в нем некоторые личные вещи и деньги. Дом служил также убежищем для его отца. И с Мереза Становился старше, ему исполнилось 65 лет, и 30 из них он проработал клоуном в цирке. У него до сих пор был клоунский вид. Теперь он был сгорбленным, плешивым и печальным, со сморщенной кожей из-за долгого употребления грима, что являлось необходимым условием его работы. Он немного волочил левую ногу, результат паралича, положившего конец его карьере. Его лицо, круглое, лунообразное и печальное, не имело ничего общего с лицом Макса, о чем Исми совсем не жалел. Исми боялся своего сына, как в свое время боялся матери Макса, как физически, так и морально. Своим характером сын пошел в мать. Сам Исми был совершенно лишен злости и был простым человеком, любящим покой. Лучше всего он себя чувствовал, когда оставался один». Исми прогуливался в саду и собирался войти в дом, когда в маленькой аллее послышался шум машины. Он остановился в некотором замешательстве. В течение последних трех месяцев никто не нарушал его уединение, и этот шум заставил его вздрогнуть. Перед домом остановился черный пакар, и из него вылез Макс. Засунув руки в карманы, со шляпой, надвинутой на лоб, из красной орхидеи в петлице, он встал возле машины. От него исходило нечто вроде угрозы, и Исми, Внимательно посмотрел на сына. Он всегда жил под страхом его визитов и никогда не знал, что еще придумает Макс и как будет с ним обращаться. Макс рассматривал дощечку на воротах или, во всяком случае, делал вид, что рассматривает. Потом, слегка передернув плечами, он толкнул ворота и пошел по тропинке сада. Исми сразу же обратил внимание на Орхидею. Он с затаенным любопытством наблюдал за сыном. Догадываясь, что что-то произошло, что-то, что может потревожить его размеренную жизнь, Макс никогда не носил цветов в петлице. «Что же означает этот цветок?» — пробормотал себе под нос стоит. Отец с сыном посмотрели друг на друга. Наконец Макс приблизился к отцу. «Франк умер», — кратко сообщил Макс. Его раздавил фургон. «Хрен с ним», — подумал Исми. «Но хотя он и ненавидел Франка», Но все же это известие его неприятно поразило. Он чувствовал себя ближе к смерти, так что не мог спокойно слушать о ней. Надеюсь, он не очень мучился перед смертью. Это было все, что он смог сказать. «Хургон раздавил ему грудную клетку, и ему понадобилось всего два часа, чтобы покончить все счеты с жизнью», — сухо произнес Макс, нюхая Орхидею. «Так что сам понимаешь». Старик внезапно подумал о том, как отразится смерть Франка на делах. «Значит, с вашей работой покончено!» — оживился он. Исмин знал, что Макс и Франк были «братьями Сулливанами». Это очень забавляло Макса. Рассказывая ему о различных преступлениях, совершенных ими, он наслаждался ужасом старого человека, который и не пытался скрыть его. «Да, теперь его деньги принадлежат мне. Мы условились с ним, что если кто-нибудь из нас умрет раньше... «Кто другой возьмет его деньги, так что теперь я богат!» Исмин беспокойно почесал свою высину «А что это изменит для меня?» «Не знаю», — беззак лично заметил Макс. «У меня еще не было времени подумать об этом. О твоих маленьких проблемах я подумаю чуть позже». Он поднялся по ступенькам и остановился перед отцом. Тот был такого же роста и сложения, если не считать сутулости. «Я хочу заняться коммерцией. Если я найду что-нибудь подходящее для тебя, то сразу же дам знать. В противном случае тебе придется остаться здесь. Тебе нравится тут быть?» «Мне здесь очень нравится, но если ты будешь нуждаться во мне, то я, конечно...» Макс прислонился к ограде веранды. «Ты становишься старым», — тихо сказал он. «Твои мысли туманятся. Тебя не удивило, что такой тип, как Франк, позволил раздавить себя фургоном?»